Великая Отечественная война Вставай, страна огромная, Вставай на смертный бой С фашистской силой темною, С проклятою Ордой. Великая Отечественная война стала тяжелым испытанием для народов нашей страны. В ней решался вопрос жизни и смерти не только СССР, но и всей тысячелетней истории, российской государственности. Поэтому с самого начала война с нашей стороны имела справедливый, оборонительный характер. Отсюда и массовый героизм, проявленный народом. Серьезное место в захватческих планах Гитлера занимали Кубань и Северный Кавказ. Фашисты стремились захватить нефть Майкопа и Грозного, цемент Новороссийска, морские порты на Черном и Азовском морях, Хлебные районы Юга России. Взятие Кубани открывало им путь для завоевания всего Кавказа. Поэтому уже в скором времени Краснодарский край стал прифронтовым регионом. Вероломное нападение фашистской Германии на СССР явилось во многом неожиданным для простых людей. Ведь наша пропаганда в предвоенные годы активно внушала мысль о силе и мощи Красной Армии, о быстром разгроме любого агрессора. К тому же войне предшествовали два года дружеских отношений с Германией, поэтому в первые дни и недели наблюдались растерянность и даже паника. С первых же дней войны необходимо было перестраивать экономику, да и всю жизнь, на военный лад крае, как и по всей стране, была объявлена массовая мобилизация в армию. Многие шли в военкоматы добровольно. С началом войны на Кубани развернулось широкое движение за оказание помощи фронту. Главным лозунгом тех лет стал призыв «Всё для фронта, всё для победы». Война тяжело отразилась на сельском хозяйстве. Первое военное лето на Кубани было урожайным. И надо было обеспечить быструю уборку и заготовку сельхозпродукции. На нашем хуторе, на амбаре колхозного тока, висел выгоревший на солнце лозунг. Каждая тонна зерна, сданного государству, удар по врагу. Но сразу же появилось много проблем. Почти все специалисты на фронте. Рабочих рук не хватает. Техника изношена, новой нет. Жестокая экономия горючего. Вместо ушедших на фронт в поле выходили старики, женщины, дети. С уходом на фронт мужчин заметно усилилась роль женщин в сельском хозяйстве. Женщины вынуждены были овладевать мужскими профессиями. К лету 1942 года народное хозяйство Кубани было переведено на военные рельсы. Но этим же летом ситуация на фронте резко осложнилась. Новое наступление немцев превратило край в прифронтовой регион. В истории Второй мировой войны битва за Кавказ вошла как один из важных этапов в разгроме фашистской Германии и яркая страница мужества и героизма всего советского народа, который ценой тяжелых потерь и лишений остановил превосходящие силы врага и сорвал стратегические планы немецкого командования, по разгрому нашей Родины. Битва за Кавказ происходила одновременно со Сталинградской битвой. И, несмотря на значительно меньшие масштабы и объем проводимых войсковых операций, мало чем уступала по своему военно-политическому и стратегическому значению последней. Кавказ, как уже говорилось, в планах гитлеровского Блицкрига занимал особое место. За годы предвоенных пятилеток Здесь была создана крупная топливно-сырьевая база, основу которой составили нефтяные промыслы Баку, Грозного, Майкопа. На долю Кавказа приходилось 85,5% общесоюзной добычи нефти, 65% – добычи природного газа и 56,6% – марганцевой руды, столь необходимой для военной промышленности. Здесь же – Добывались редкие металлы, необходимые для получения высококачественной стали. Но не только богатые природные ресурсы, в первую очередь нефть, которую образно называют «кровью в организме войны», привлекали внимание фашистских стратегов к Кавказу. Гитлер понимал прекрасно и геополитическое положение этого важнейшего региона, позволявшего Германии – выйти на территорию Ближнего и Среднего Востока с его богатейшими нефтяными месторождениями, одновременно отрезав Англию от ее самых богатых колоний в Азии и Африке. Не достигнув в 1941 году главной стратегической цели плана «Барбаросса» – захвата Москвы и советских территорий до Урала, а также не имея уже сил для наступления на всем огромном протяжении Советско-Германского фронта, командование Вермахта разработало новый стратегический план военных операций, по которому главный удар немецких войск предполагался на юге России. Немецко-фашистское командование планировало, обойдя Москву с тыла, выйти на Волгу и на Кавказ, отрезав советские войска от основных промышленных и сырьевых центров Урала и Сибири и захватив бакинские и северокавказские нефтяные месторождения. При этом Гитлер надеялся на поддержку немецких войск со стороны кавказских народов и вступление в войну на стороне Германии, Турции, полумиллионная армия которой стояла в полной боевой готовности на кавказской границе СССР. К началу битвы за Кавказ советские войска Северокавказского и Закавказского фронтов не имели необходимых резервов, не были полностью укомплектованы и в несколько раз уступали немецким соединениям по количеству артиллерии, танков, самолетов, особенно новых образцов. Трудности с вооружением и людскими резервами усугублялись слабостью инженерно-технических частей отсутствием необходимых строительных материалов и единого плана возведения глубоко эшелонированной системы обороны. Кавказ еще до войны рассматривался как район возможных боевых действий, хотя первоначально основная угроза предполагалась с юго-востока. До весны 1942 года инженерно-оборонительные работы на Северном Кавказе велись низкими темпами. Существенным недостатком развернутого оборонительного строительства было отсутствие глубоко эшелонированной обороны и опорных укрепрайонов на наиболее опасных с оперативной точки зрения направлениях. Не было сооружено достаточного количества долговременных оборонительных сооружений из железобетона. Отсутствовало необходимое оборудование для строительства. Летом 1942 года Сотни тысяч человек, в основном гражданское население, копали противотанковые рвы на наиболее опасных направлениях, вкапывали бетонные надолбы и ставили противотанковые ежи. Это был колоссальный труд, который лег на плечи женщин, подростков, пожилых людей. С ценой неимоверных усилий создавались новые пояса обороны. В этих работах принимали участие и наши хуторяне, в том числе – и моя мама со своей сестрой Верой. Они копали противотанковые рвы под Ростовом-на-Дону. Эти работы проводились в большинстве на ближних подступах и на внешних обводах крупнейших городов Северного Кавказа. Однако, несмотря на предпринимаемые меры и усилия, значительная часть оборонительных рубежей к началу боевых действий не была готова. Операции по захвату Северного Кавказа Немцы дали кодовое название «Эдельвейс». Группой армий командовал генерал-фельдмаршал Лист. Это была группа армий А. Их главной задачей было разгромить советскую оборону и окружить наши войска южнее и юго-восточнее Новороссийска и Ростова-на-Дону. Главный удар немецкое командование планировало нанести на Тихорецк, с дальнейшим захватом всего Северного Кавказа. К осени 1942 года большая часть городов и районов края оказалась оккупирована. А еще в начале лета 1942 года на хутор для окончательного выздоровления после ранения и выписки из госпиталей прибыли 10 военнослужащих. Среди них были офицеры, сержанты и солдаты. Среди этих раненых был и мой будущий отец. Раненых распределили по хатам на жительство. Устроили на работу в колхозе на должности, которые могли выполнять в зависимости от тяжести ранения. Иван Алексеевич Житнюк работал кладовщиком, отпускал колхозникам продукты с амбара-кладовой. Кстати, амбара, который принадлежал моему деду, и который на таку установили после раскулачивания. На этом амбаре за 10 лет еще не успела выцвести на солнце надпись, сделанная дедом «Буцкий» и «Эр». По воспоминаниям земляков, кто знал отца, это был веселый, красивый парень, родом из Винницкой области, чуть выше среднего роста, немного сутулившийся, то ли по привычке, то ли от того, что был ранен в грудь на вылет. Он слегка покашливал и морщился. Наверное, рана еще побаливала. В петлице гимнастерки ничего не было, но знали по документам, что он сержант-кавалерист. На хуторские молодежные посиделки вечером, мы сейчас сказали бы, на танцы. Он приходил с начищенной до блеска медалью за отвагу, что было для того времени редкостью, ведь в начальный период войны награждали редко. Не до того было. Рассказывают, что на этих посидел как он пел неплохо украинские песни, особенно свою любимую – «На городе Вербарясна». Забегая вперед, скажу, что после войны на наш хутор из этих выздоравливающих вернулись всего двое – мой отец и рядовой Иван Вороненко. Перед самой оккупацией хутора, буквально за несколько дней, все они быстро ушли, боясь плена. Павловскую немцы вступили 5 августа. Сразу же после оккупации немцы объявили Кубанскую землю собственностью германского государства. Мирные жители станицы хуторов Павловского района стали жить по особому германскому расписанию. Через пару дней после вступления в Павловскую, как вспоминают очевидцы, немцы появились на нашем хуторе. Фашистские машины, мотоциклы, колонны солдат Появились на дороге, идущей из хутора Ленинодара. Никакого шума и стрельбы. Стояла жара, скорость их движения была настолько мала, что машины даже не поднимали пыли. Может, они не хотели себя демаскировать, может, по другой причине, но шли очень тихо. Это запомнилось жителям. Проехав к центру хутора, техника остановилась у колодца. Подошли солдаты, стали пить воду, заливать в машины. Тягачи подтянули гаубицы и, не маскируя их, поставили на открытом пространстве за зернотоком. И тут неожиданно со стороны станицы Ленинградской почти на бреющем ревом пронесся наш истребитель. Начался переполох, немцы стали оттягивать пушки под деревья, солдаты быстро погрузились в машины, пехота построилась в колонны и тронулась дальше по направлению станицы Ирклиевской. Но краснозвездный истребитель больше не появлялся. На нашем хуторе за все время оккупации немцы больше не появлялись. Правда, время от времени наезжал сюда на мотоцикле рыжий детина с постоянно закатанными рукавами по имени Август. Цель у него была одна – с криком «Мамка, млеко, яйка!». Он останавливался у хат, и испуганные женщины выносили ему требуемые продукты – Лишь бы он быстрее уехал. Часто он не приезжал, а к осени и вообще исчез. Как говорили досужие все знающие бабки, его нашли в камыше с вилами в боку. Но кто это сделал, никто не знал. Репрессий на хуторе не было по этому случаю. Видели немцев на хуторе еще раз, когда они отступали вместе с румынами. Это было в конце января 1943 года. На этот раз фашисты были раздражены и напуганы. К вечеру потянулись их обозы через хутор. Становясь на ночлег, выгоняли хозяева из хат. Румыны были оборваны какие-то убогие, тянули все подряд, что плохо лежит. Рано утром, еще потемну, они тихо и быстро убрались. До обеда еще шли их части, не задерживаясь на хуторе. А потом наступила тишина пошел сильный снег, заметая следы непрошенных гостей. В 1943 году над хутором произошли три скоротечные воздушные боя, оставив после себя несколько десятков стреляных гильз, которыми долго играли хуторские ребятишки. С первых дней войны и до Дня Победы из хутора «Средний Челбас» были призваны в ряды вооруженных сил И сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны 234 наших хуторянина. Вот их имена. Безвеконный ИА. Безрукавенко АВ. Бережной ЕС. Близнюк ВМ. Бойбен АК. Бойко АФ. Бойко ГФ. Бандаренко ДИ. Бондарь ВФ, Бражник ЕП, Бражник ИД, Бровенко АП, Бровенко ГП, Бровенко ЕИ, Будённая МЕ, Буриков ИФ, Буриков НИ, Бутарёв АИ, Буцкий АИ, Буцкий НИ, Н. в воинов и я воинов м я. воинов пя гайворонский и с гетманский пк гнетко и н гнетко с н ае голлик в а Голик и а головко а н. головко а с. головко ге. Головко гн Головко ие Головко нв Головко пс Головко пф Головко фм Гончаров ис Горб нф Гранка па Грецай кн Гридас дк Грецай дф Грязнов П.А. грязнов с а гужва аа гужва и а денисов г и диденко вд дрюков и н дурманенко в е дурманенко не емельянов и а ефименко вв ефименко с а житьный И я, Житнюк И.А. Жованик А.Г. Жованик Г.Г. Жованик Н.Г. Завоенко П.Т. Загинайла К.С. Звягинцев А.А. Ильченко А.А. Ильченко А.С. Ильченко А.С. Ильченко Н.Ф. Ильченко – ПФ, Индюшенко – ИС, Калигаев – ИА, Калигаев – ПК, Карташов – АЗ, Карташов – ИЗ, Карташов – НЗ, Кашаба – АВ, Кашаба – ВА, Кириленко – СД, Клименко – ГМ, Коваленко – СД в с коломец г коломец и а коломец р, а. Колосов, р. кондратьев нв коробской а в. костин а и. костин в и пг кривошеев тф кузьменко В и. Кулеш АF Куличенко аН Кульбаченко А и Кульбаченко и п Курила Т и. Кутурга АП Кучер и И Кучер иН Кучер N и Кучер п Лесовский еП. Ломан – В.Д. Лукьяненко – С.И. Лукьяненко – Т.М. Лукьяненко – Ф.М. Лялюк – И.А. Лялюк – Н.А. Малакеев – И.Ф. Мальцев – Г.Ф. Мартыненко – А.В. Марыныч – И.П. Марыныч – О.А. Мелешка – П.С мельник иемеркушев ам мирошниченко вм мирошниченко гп мирошниченко и ф мирошниченко м и михайлюк кл молодец а т молодец нм настка пг нестеренко а и Нестеренко – П.И. Некрасов – В.М. Николаев – Р.Ф. Николаенко – Ф.Д. Новосельцев – Н.Д. Овсянник – Н.В. Онищенко – В.М. Онищенко – Ф.М. Павленко – Ф.В. Панасенко – П.С. Панасенко – Т.С. Петренко – Т.С. НА Петухов ИД Погорелов ИИ Полыга ФВ Пономаренко ГИ Пономаренко ИИ Пономаренко ЛИ Посмитный ИЗ Постниченко ФС Приходько ПП Проказин НЗ Проказин ФП Протопопов – ДФ, Протопопов – ИФ, Проценко – ИФ, Ребров – АП, Рязанов – ГИ, Рязанов – НМ, Резец – ФС, Рубан – ИБ, Рыбка – ЕФ, Сабодаш – ГК, Савченко – АЯ, Савченко – ВИ. Савченко ВН, Савченко ИН, Савченко КГ, Савченко НИ, Савченко НН, Савченко ПИ, Соломаха ИМ, Соломаха ИТ, Самарский ВИ, Самарский ПИ, Самцов ГД, Сащенко АИ, Селевко ПС, Селевко СТ, Сердюк АД, Сердюк ЗВ, Сердюк ИА, Сердюк СД, Сердюк ТП, сивцов НГ, Сильченко ВЕ, Сильченко ЕВ, Стаценко СА, Старостенко ТВ, Супрун АН, Тарадей Севченко. М.Д. Тараненко М.Т. Тараненко Н.И. Тараненко П.И. Тарасов А.И. Терлецкий Л.В. Тимченко В.С. Тимченко Г.С. Титов С.М. Ткачёв Г.И. Ткачёв И.И. Ткаченко А.Ф. Ткаченко В.В. Ткаченко ГИ, Ткаченко ММ, Ткаченко ПИ, Ткаченко ПН, Торшун КИ, Хижняк ВА, Хижняк ИА, Харужий ВА, Харужий НЕ, Харужий ПЕ, Челамбитька АП, Чернуха ИП, Черныш ВА, черныш пП черныш сп черныш сп чуумаченко в и чумаченко г чуумаченко е г чумаченко, чумаченко и и чумаченко ф и Шевченко ве Шевченко гf Шевченко зе Шевченко ие шевченко и К. шевченко кем шевченко м и. шевченко нф шевченко пе шемякин а Т. юрченко д яцка в яцка г яцека д а. смелыми ОТВАЖНЫМИ, Беззаветно преданными Родине людьми богат наш хутор. Героически сражались земляки на всех фронтах Великой Отечественной, защищая Родину. А в 1944 году участвовали в освобождении стран Восточной Европы, свидетельством тому медали за освобождение столиц этих государств. Так командир разведывательного отделения 761 стрелкового полка 317-й стрелковой дивизии, сержант Владимир Васильевич Ефименко, награжденный орденом Красной Звезды, кроме за оборону Кавказа, имел также медали за взятие Будапешта и за взятие Вены. Старшина Иван Демьянович Петухов, награжденный орденами Славы второй и третьей степени, имел медали за освобождение Варшавы и за взятие Берлина. Мы знаем, что победа в битве за Кавказ стала одним из слагаемых коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Среди тех, кто сражался на Кубани в горах Кавказа в Ставрополье и награждены медалью за оборону Кавказа, наши хутаряне Василий Ефимович Дурманенко, Владимир Васильевич Ефименко, Михаил Никонорович Ткаченко, Иван Алексеевич Житнюк, Владимир Григорьевич Ломан. С двумя орденами Отечественной войны и двумя красной звезды, многочисленными медалями, вернулся в родной хутор пехотинец старший сержант Иван Александрович Коломиец, с именем которого будет связано много славных страниц в послевоенной судьбе хутора. С орденами Отечественной войны I и II степени и орденом Красной звезды со многими медалями пришел с войны сержант Александр Иосифович Костин, родной брат Героя Советского Союза. Два ордена Боевого Красного Знамени и польский орден Милитари Вертути, медали, украшали грудь отважного дивизионного разведчика Александра Степановича Ильченко который уже после войны в грозовую августовскую ночь 1947 года вынес из объятой пламенем хаты меня и убитых молнией моих родителей. Мой отец, старший сержант полковой разведки, пришел с войны в 1946 году с орденами Боевого Красного Знамени, Отечественной войны Первой степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За освобождение Будапешта». Еще многие хуторяне пришли с правительственными наградами. Фамилии, имена, награды перечисленных земляков. Это маленькая страничка фронтовой летописи моего хутора. Золотыми буквами вписаны в нее славные имена героев Советского Союза Виктора Иосифовича Костина и Павла Федотовича Головко. Остановлюсь подробнее на биографиях и совершенных подвигах этих славных людей. Виктор Иосифович Костин родился 30 августа 1923 года в семье красного партизана Иосифа Матвеевича Костина и его жены Марии Иосифовны. В семье было еще трое детей. Старше Виктора Александр и Серафима и младше – Люба. Виктор окончил 7 классов местной школы, затем курсы трактористов и работал в тракторной бригаде колхоза «Искра». Когда началась война, 18-летний комсомолец был призван в ряды Красной Армии. Его направили в Арджиникидзинское военно-техническое училище. Но обстановка на фронте сложилась так, что курсанты были направлены в действующую армию. В одном из боев на Изюма-Барвинковском направлении Виктор был тяжело ранен и надолго прикован к госпитальной койке. Раны зарубцевались, но на комиссии врачами он был признан негодным к военной службе, и его уволили в запас. Виктор не хотел мириться с этим и несколько раз просил врачей изменить выписной эпикриз. Но врачи были неумолимы. Пришлось рядовому Костину уехать на родную Кубань. Родители, увидев его живым, очень обрадовались. Старший брат Александр на фронте, и от него уже долго нет писем. Только Виктор не радовался возвращению. Все его мысли были там, где сражались с врагом его товарищи. А в первых числах августа 1942 года немцы уже подошли к нашему району, Узнав, что секретарь Павловского райкома партии Шумилин формирует партизанский отряд, Виктор становится его бойцом. Так Виктор Иосифович снова очутился в боевом строю защитников Родины. Снова боевая жизнь полной опасностей. Рядовой Костин, как опытный солдат, уже понюхавший пороха, зачислен в состав разведывательно-диверсионной группы. На счету группы взорванные железнодорожные мосты и пути, автомашины с живой силой противника. А весной 1943 года партизанский отряд «Степной» встретился с нашими регулярными частями и был расформирован. Большинство его бойцов стали солдатами Красной Армии, в их числе и Виктор Иосифович Костин. Солдат продолжает свой боевой путь – Он принимает участие в знаменитом форсировании Керченского пролива, освобождает Севастополь, гонит фашистов с Украины. В это время он уже командир отделения взвода связи 327-го гвардейского стрелкового полка 128-й гвардейской горно-стрелковой дивизии, входящей в первую гвардейскую армию 4-го Украинского фронта. В октябре 1944 года Их полк вел ожесточенные бои южнее польского городка Санок. Фашисты занимали господствующую над местностью высоту. Взять ее выпало на долю батальона, где служил сержант Костин. С огромными потерями высота была взята. От батальонов живых, могущих держать оружие, осталось шестеро, в том числе тяжелораненый комбат Брагин. Еще во время штурма высоты сержант Костин заменил погибшего командира взвода. Зная, что выжить шансов мало, солдаты молча обнялись по очереди друг с другом и подошли к капитану Брагину. — Умрем, но врагу не сдадимся. Родина нас не забудет. Прощайте, товарищи. Привозмогая боль, прошептал капитан. А в это время на высоте начали рваться мины, застрекотали автоматы. Это фашисты пошли в очередную атаку, чтобы отбить высоту. Сержант Костин бросился к рации. Медлить нельзя. Через несколько минут немцы ворвутся на вершину, займут траншеи. Тогда будет поздно. Стучит кровь в висках, лихорадочно бьется сердце. На миг ему вспомнилась Кубань, родные лица. Только он, Виктор, их больше не увидит. А враг все ближе и ближе. Его не может удержать жидкий автоматный огонь нескольких стволов. Уже отчетливо слышны их лающие выкрики. Вот уже во весь рост их машинного цвета фигуры. «Урал, Урал, я грозный, слышите меня? Перехожу на прием!» Взволнованно кричит Виктор в микрофон. вас слышим Доложите обстановку!» Послышалось в наушниках. «Командир тяжело ранен. Нас осталось пятеро. Немцы идут в атаку. Уже рядом!» «У нас нет боеприпасов! Давайте огонь на меня! Огонь на меня! Немедленно! Проща!» Не успел договорить сержант, как рядом что-то рвануло и его отбросило от рации в сторону. Когда засевших на высоте героев отделяли от бегущих и ползущих врагов всего несколько метров, там, в глубине нашей обороны, послышались глухие раскаты, затем загудел воздух, Гул быстро перешел в вой и задрожала земля. А вокруг блиндажа огромные силы взрывы перепахали высоту вместе с немецкими солдатами. А пятеро советских солдат, по которым била их же артиллерия, радостно вслушивались в этот адский рев. Они понимали, что могут погибнуть каждый миг. И все же страха не было. Он ушел. Ему здесь уже нечего было делать. Они видели, что хоть их и пятеро, но они победили, и вокруг них враг погибает. Этот кошмар продолжался 17 дней, и каждый раз, когда гитлеровцы в ярости лезли на высоту, думая, что там уже никого нет, сержант Костин, еле передвигающий ноги от усталости и истощения, подходил к рации и просил «дать огонь на меня». Лишь на восемнадцатые сутки наши части прорвали кольцо окружения и поднялись на высоту, не взятую врагом. Героев обнаружили в разбитом снарядами блиндаже в полусознательном состоянии, обессиленных и израненных, но не сломленных. Родина высоко оценила их подвиг. Командир батальона капитан Брагин и командир взвода связи сержант Костин были удостоены высшей правительственной награды Родины. Им было присвоено звание Героя Советского Союза. Остальные защитники высоты награждены орденами Ленина. 24 марта 1945 года «Золотая звезда» засияла на груди нашего земляка. После войны он поступил в Рижское артиллерийское военное училище береговой обороны но проучился недолго. Раны, полученные на войне, не дали продолжить военную карьеру. Поселившись в городе Владимире, он работал в молочной промышленности, вел большую общественную и воспитательную работу среди молодежи, переписывался с учениками нашей школы. Умер Виктор Иосифович в 1989 году. Похоронен во Владимире. Второй наш земляк-герой Павел Федотович Головко родился 5 февраля 1919 года в семье крестьян. В 7 лет пошел в среднечелбасскую школу и в 1934 году закончил 7 классов. В 1935 году поступил в Краснодарское педучилище, но по семейным обстоятельствам учебу пришлось прервать. В 1936 году Павел поступил в городе Тихорецкий, куда переехала семья, в ФЗУ. Через год он его закончил, получив специальность слесаря-паровозника пятого разряда. Одновременно с учебой в ФЗУ и работой слесаря Павел Головко учился в местном аэроклубе, который окончил в 1938 году. Поступал в военно-авиационное училище города Ейска, потом города Вольска, но оба раза безуспешно. 10 февраля 1940 года был призван в ряды Красной Армии. За год до этого Павел стал комсомольцем. Служил в 368-м артполку, который дислоцировался в городе Тульчине на Украине. В апреле 1940 года по личному приказу Сталина те, кто закончил аэроклубы, направили в Бердичевское, а затем Петрозаводское летное училище. В январе 1941 года снова перевели, теперь в Краснокутскую авиашколу. А с начала войны в июле – в Чкаловское авиаучилище, которое окончил в 1942 году. В звании старшего сержанта-пилота направлен в 34-й запасный авиаполк в город Ижевск. Здесь их переучили на новый самолет «Штурмовик Ил-2». В феврале 1943 года направлен в боевой 951 штурмовой авиаполк 306 штурмовой авиадивизии, базировавшейся в городе Борисоглебске, в качестве летчика-штурмовика. В этом полку Павел Федотович провоевал до конца войны. До января 1944 года он летал рядовым летчиком. Но со временем лейтенант Головко набрал опыта и стал командиром звена, а уже с августа 1944 года по июль 1946 года летал заместителем авиаэскадрильи. После расформирования дивизии в июле 1946 года был направлен в 130-й гвардейский штурмовой полк, где прослужил до конца 1947 года, после чего по болезни демобилизован в звании старшего лейтенанта запаса. За время службы в родном полку прошел путь от Ростова до Вены в 17-й воздушной армии Юго-Западного фронта, затем до конца войны в составе 3-го Украинского фронта. Участвовал в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии и Австрии. С 1943 по 1945 год совершил 132 боевых вылета на штурмовку живой силы и техники врага. В одиночных и групповых вылетах им было уничтожено и повреждено 360 автомашин с войсками и грузами, 35 танков, 15 бронетранспортеров, до 10 батарей полевой артиллерии, 4 паровоза. Произведено 6 крушений поездов с военной техникой и живой силой. Взорвано 12 складов с боеприпасами. Расстреляно и уничтожено свыше 4-х родсолдат и офицеров. Сбил один самолет МЕ-109 и много другой техники. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими оккупантами За 132 успешно совершенных боевых вылета на самолете Ил-2 и проявленный при этом героизм, мужество и отвагу награжден высшей правительственной наградой – Орденом Ленина и Золотой Звездой Героя Советского Союза, двумя орденами Боевого Красного Знамени, Югославским Орденом Красная Звезда Первой Степени, Медалями за освобождение Белграда, за освобождение Будапешта, за взятие Вены и многими юбилейными. После войны Павел Федотович жил и работал в городе Георгиевске, в лесной промышленности. Постоянно поддерживал связь с родным хутором и школой. Не однажды был желанным гостем на хуторе «Средний Челбас». Умер 23 января 1995 года. Похоронен на Георгиевском городском кладбище.